отъезд Бабеля за границу». В последние дни перед отъездом бабили за границу в моей жизни произошли важные события. Заместитель начальника Гипромеза Яков Осипович Охотников был назначен начальником Государственного института по проектированию авиационных заводов «Гипроавиа». Все годы начальниками и управлений заводов и институтов, то есть на все ответственные посты, назначали в основном бывших военных, отличившихся в ходе гражданской войны или войны с интервентами, доказавших свою преданность партии и правительству. Как правило, они на первых порах Ничего не понимали в делах, и, осуществляя общее руководство, опирались на главных инженеров, которые все же, по возможности, набирались из бывших специалистов. Охотников набирал сотрудников из состава гипромеза и предложил мне перейти на работу к нему. Он пообещал, что в Гипромавиа будет создан конструкторский отдел, где будут проектироваться авиационные заводы, ангары и все, что связано с авиацией. Я решила посоветоваться с Бабелем. Он выслушал меня и посоветовал перейти к Охотникову и переехать жить в большой Николоворобинский переулок. «А как же джентльменское соглашение со Штайнером, чтобы в его доме не было никаких женщин?» — спросил я. Бабель ответил, что постарается убедить Штайнера в необходимости такого шага. Он сказал, «В отсутствие хозяев» — Штайнер в это время все еще был за границей — «местные власти могут квартиру забрать, а вы сумеете найти людей, которые помогут ее отстоять». и я согласилась переехать. Гипроавиа помещался в только что отстроенном здании на Интернациональной улице, ведущей к Таганской площади, совсем близко от Никола-Воробинского переулка, тогда как от Сокола, где была моя комната, до института было довольно далеко, но я все еще колебалась. Охотников сказал Бабелю, что пошлет меня в Германию учиться проектировать ворота к ангарам. В нашей стране тогда уже строили большие ангары, но проекты ворот создавали немцы. Это предложение казалось мне очень соблазнительным, а Бабель уверял меня, что ему необходимо, чтобы я жила в его квартире, и что тогда он будет чувствовать себя гораздо спокойнее за ее сохранность. Под нажимом этих двух людей я согласилась перейти в Гипроавиа и переехать в квартиру Штайнера и Бабеля». Когда я в первый раз пришла в Гиправе, в здании все еще велись отделочные работы, и не все комнаты были готовы. Двор был разрыт, и меня страшно поразила целая куча человеческих костей и черепов у порога здания. Оказалось, что когда рыли котлован для подвального этажа, то вскрыли могилы какого-то древнего кладбища, от которого на поверхности уже не было и следа. Было что-то зловещее в том, что... Здание Гиправия построено на костях. И пока их не убрали, мне все время мерещились покойники. Мне предстояло выполнять чисто кураторскую работу. Другие организации проектировали заводы, а я должна была следить за соблюдением сроков, принимать готовые проекты и проводить всякие согласования. По окончании рабочего дня я шла пешком в Николоворобинске Когда по переулку поднималась к дому, Бабель ждал меня, сидел у окна и улыбался. Оставалось всего несколько дней до его отъезда. Он отдал мне угловую комнату, а сам спал в другой узкой комнатке. Однажды ночью я проснулась и увидела, что Бабель сидит в ногах моей постели. Я удивилась, а он говорит, «Вы спите так бесшумно, что с вами можно прожить всю жизнь». Он ушел, и я снова заснула. Утром он сказал мне, «Пока Штайнера нет, вы остаетесь здесь за хозяйку». «Эля по-прежнему будет убирать квартиру, а Марья Николаевна через день готовить вам обед и ужин. Вы будете давать деньги только на еду и оплачивать счета за электроэнергию и газ. Жалования они будут получать от Штайнера, с которым я договорился. Я буду вам писать и прошу вас отвечать мне и сообщать все новости о том, что происходит дома. Поручаю вам принимать моих друзей, если они захотят сюда прийти». Скульптор Илья Львович Слоним, сын тех Слонимов, в которых Бабель в 1916 году снимал комнату в Петербурге и с семьей которых сохранял дружеские отношения в Москве, лепил его бюст из глины. Скульптура стояла в комнате Бабеля. Уезжая, он поручил мне ее поливать, чтобы глина не засохла. Позже этот бюст перенесли в мастерскую Слоним, а работа так и не была закончена. А потом пропала, видимо, во время войны. Перед отъездом за границу Бабель устроил прощальный прием. Внизу в большой комнате был сервирован длинный стол, принесенный из кухни. Гостями были артисты театра имени Вахтангова, Василий Куза и Анатолий Горюнов, сын Горького Максим с женой Надежды алексеевной Николай Робертович Эрдман, наездник и подрома Николай Романович Семичев с женой Анастасии Николаевны, валентин Михайловна Макатинская с мужем Голландцем Жераром, редактор журнала «Новый мир» Вячеслав Павлович Полонский с женой, Кира Александровна и кто- из издателей, кажется. ципин были другие приглашенные, но ни Охотникова, ни дрейсера не было, хотя Бабель представлял их мне как лучших своих друзей. Когда я пришла, все уже сидели за столом. Бабель встретил меня и посадил на свое место в кресло в торце стола, а сам то подходил кому-нибудь из гостей, то подсаживался на подлокотник моего кресла. И один раз, когда он сел ко мне и положил руку на свое колено, я прикоснулась щекой к его руке и увидела, что лицо Эрдмана вдруг помрачнело — Я удивилась, но мне не пришло в голову отнести это на свой счет. Оказалось, что я ошибалась. По словам Бабеля, Эрдман считался самым остроумным человеком в Москве, но душой прощального вечера был вовсе не Эрдман, а артист Горюнов. Его совершенно голый череп, выразительная мимика, смешные рассказы, главным образом о театре и об актерах, веселили всех. Были и танцы, больше всех танцевали. Валя макутинская с Жераром, у них это очень хорошо получалось. Утром, в день отъезда, когда я прощалась с Бабелем, он вдруг спросил меня, «Вы будете меня ждать?» Я, смеясь, ответила «один месяц и ушла на работу». Бабель уехал, я не провожала его на вокзал. Думаю, что провожающих и без меня было много. Месяцев шесть я прожила в квартире в Большом Николова-Робинском с Элей, милой девушкой из Республики Немцев-Поволчья, работавшей у Штайнера горничной. Бабель, оставив меня хозяйкой квартиры, обязав сохранять привычный для него со Штайнером образ жизни, совсем не подумал о том, что мне это будет не по карману. За два месяца я, кроме зарплаты, истратила и свои небольшие сбережения, поняв, что не смогу посылать в Томск деньги, и я, в конце концов, вынуждена была отказаться от услуг поварихи Марии Николаевны. Штайнер возвратился из Вены через шесть месяцев после отъезда Бабеля, и на первых порах отношения между нами носили лишь формальный характер. Я уходила на работу рано, возвращалась поздно и отправлялась к своим друзьям, чаще всего к Валидзинским, квартир которых находилась близко в Лялином переулке». Ходила также в театры, часто в ближайший кинотеатр, не пропуская появления новых фильмов. Когда Штайнер вечером уходил куда-нибудь из дома, я общалась с Элли. Я обычно окликала ее. «Элля, ты где?» На что она снизу отвечала. «Я здесь, на плит». Это означало, что она на кухне. Я спускалась вниз, мы разговаривали, и она учила меня. петь немецкие песни. Однажды весной я заболела и не пошла на работу. Штайнер, узнав отель что я больна, засуетился, очень забеспокоился, вызвал врача, бегал снизу наверх с разными лекарствами и посылал ко мне Элю то с чаем, то с едой. Я написал об этом бабелю, и он мне ответил. Для Штайнера ваша болезнь – настоящая находка. Можно проявить заботу, организовать уход. Есть занятия серьезное, и при отсутствии занятости его это даже развлекает. Болеть при Штайнере было одно удовольствие. После моей болезни Штайнер стал относиться ко мне как-то дружелюбнее. Иногда вечерами он приглашал меня в свой кабинет и просил решить какую-нибудь математическую задачу, говоря, думаю, нарочно, что она у него не выходит. Мне это ничего не стоило, я любила решать задачи, разгадывать всякие головоломки, и всегда находила решение». Штайнер предлагал мне решить другую задачу, третью, надеюсь что какую-нибудь из них я все же не решу. Но такого удовольствия от меня было не дождаться. После математических занятий он уговаривал меня поужинать с ним, потому что одному ему было скучно. А когда настало лето, Бруно Лаизович иногда в выходные дни предлагал мне покататься на машине. У него был восьмицилиндровый форт, был также и шофер, венгер, хорват, но Штайнер любил водить машину сам. Пока он выбирал маршрут, и мы отправлялись... в интересные места Подмосковья. Конечно, я написал обо всем, что касается Штайнера Бабелю. В своем письме я поинтересовалась, почему Штайнер живет в Москве. Бабель ответил, что Штайнер очень устраивает житье в России, ему приходится помогать семье погибшего брата, а проживая в Вене, он не смог бы этого сделать, потому что квартира, которая в СССР, обходится ему 8 долларов, 400 рублей в месяц, в Вене стоило бы 100 долларов. Я не уверена, что Бабель ответил на этот вопрос в письме, может быть, рассказывал мне об этом, но точно помню, что в этом письме Бабель передал слова, которые Штайнер говорил обо мне. Она не только интересная женщина, но и хороший математик. Так как Бабель надолго задержался во Франции, по Москве распространился слух, что он вообще не вернется. Я написал ему об этом, и он ответил, что могут вам, знающие все, сказать люди, не знающие ничего. Писал он из Франции часто, почти ежедневно, так что за 11 месяцев его отсутствия накопилось много писем. Все они были изъяты в 1939 году при его аресте, и мне не возвращены». «Бабель писал обо всем, что видел, с кем встречался, куда ездил, по Франции и Италии, как бывал там в гостях у Горького на Капре. Я отвечала ему на вопросы, писала о московских новостях, и наше общение не прекращалось. Однажды весной тридцать третьего года я поехала в Молоденово вместе с Ефимом Александровичем Дрейцером и написала Бабелю об этой поездке». но в ревности повернулся в моем сердце», — отметил мне Бабель, когда я узнал, что вы были в Младенове. «Мои тоски по родине чаще всего у меня перед глазами — это мое жилье». Он написал также, что ему заказали киносценарий о Азефе, и что он согласился, чтобы заработать денег и оставить семье. Он упоминал об этом в письмах несколько раз, но когда много лет спустя я пытался узнать у сестры Бабеля и его дочери Наташи, живущих за границей, был ли написан этот сценарий, какова его судьба, Они ничего не могли сказать. Только в начале 60-х годов, когда в Москву из Парижа приехала Ольга Елисеевна Колбасина, вдовая сэра Чернова, выяснилось, что Бабель начинал этот сценарий вместе с Ольгой Елисеевной, потому что Азеф когда-то часто бывал у Черновых, она его хорошо знала. Она рассказала мне, что были написаны, кажется, две сцены, Бабель ей диктовал. Она обещала найти эти сцены в своих бумагах, но вскоре умерла. Все ее бумаги остались в Париже у ее дочери Натальи Викторовича. Резниковой, которую я тоже просила их поискать. Насколько мне помнится, работа над этим сценарием прекратилась, потому что кто-то другой предложил кинематографической фирме в Париже готовый сценарий на эту тему, но, может быть, я ошибаюсь. Я уже писала, что, уезжая, Бабель просил меня принимать его друзей. Друзьями были Охотников, Дрейцер и, конечно, эрман И вот через несколько дней после отъезда Бабеля Николай Робертович позвонил мне и пришел. Мы выпили чаю внизу в столовой, а потом пошли наверх посмотреть из разных окон на Москву при закате. Квартира имела окна на три стороны, настоящая светелка, как хотелось бы назвать ее, а дом был расположен почти на вершине одного из холмов, поэтому вид на Москву был великолепный. Видны были даже башни Кремля. У одного из окон Эрдмир вдруг обнял меня, но я резко отстранилась, он сразу же попрощался и ушел. Больше он не звонил. Когда в одном из писем из Парижа Бабель спросил меня, бывает ли Эрдман, я написала ему всё. В ответном письме он признался. Об Эрдмане я всё знал, я видел тень, прошедшую по его лицу в тот последний мой вечер в Москве. Но я никак не предполагал, что вы мне об этом напишете. Спасибо. В Гипроавиа всё оставалось по-прежнему. Обещанный мне Охотниковым конструкторский отдел создать не удавалось. Мне же было совсем неинтересно работать с куратором, и я порывалась уйти. Охотников меня удерживал и просил подождать. В это время поступил заказ от Государственного управления авиационной промышленности ГУАПа найти площадку для строительства Центрального аэродинамического института ЦАГИ. Требования, предъявляемые к такой площадке, определялись в первую очередь тем, что ЦАГИ должен иметь гидродром площадью в 4 квадратных километра с выходом в море, аэродром, здание института со всеми необходимыми помещениями и соцгородок для рабочих и служащих. И все это должно находиться недалеко от Москвы. Найти такое место должна была изыскательская группа геправия Задание было срочное, а начальник группы Баранов, как назло, заболел, и причем очень серьезно. У него был обнаружен туберкулез, и врачи надолго отправили его в Крым. Заместителю Баранова не было, остальные члены изыскательской группы были рядовыми исполнителями, «Гипроавиа» еще находился в процессе становления, и многие должности оставались вакантными». И Охотников, недолго думая, решил назначить меня, временно исполняющий обязанности начальника изыскательской группы, и поручить мне организацию поиска площадки для ЦАГи. Я отказывалась, он меня уговаривал, и, наконец, устроил встречу с представителями ЦАГи, начальником института Харламовым и профессором Некрасовым. Увидев меня в качестве начальника группы, заказчики крайне удивились. Они стали говорить, что мне будет трудно. Уже осень, холодная я могу простудиться. К тому же, надо много разъезжать. Езжать, ходить, тут уж было задето мое самолюбие, и я заявила, что никогда не болею, никогда не устаю. Заказчикам ничего не оставалось, как согласиться и назначить своего представителя, которым стал инженер демитов В моём распоряжении была машина для поездок, а при особой надобности мог быть предоставленный самолёт. Я очень хорошо понимала, какой рискованный шаг сделал охотников из-за своего легкомысленного характера. Это была настоящая авантюра, но отступать было нельзя, и я должна была показать всё, на что способна. Мы объехали все места, где можно было рассчитывать на создание гидродрома, рассмотрели несколько вариантов, и наш окончательный выбор был сделан в пользу площадки вблизи города Раменская по Казанской железной дороге. Там, осуществив перенос Софринской плотины, можно было получить необходимое пространство для гидродрома. И рядом было достаточно места для... аэродрома и соцгородка. Было пробурено множество скважин для исследования грунта. Образцы грунта с предполагаемой площадки для аэродрома были отправлены на заключение профессору почвоведу Вильямсу, он дал положительное заключение, отметив, что благодаря особому травяному покрову поле аэродрома не будет покрываться пылью в сухую погоду, а во время дождей не будут образовываться колеи от колес самолетов. Были обработаны географические карты местности, предполагалось, что при переносе плотины будут затоплены небольшая деревня и ферма для разведения кроликов. На карту были нанесены зоны затопления и границы аэродрома, а также были распланированы постройки института и соцгородка. все эта графическая Графическая работа проходила у меня дома в кабинете Штайнера на нижнем этаже. В Гипроавиа в это время года было почему-то очень холодно, все сидели в пальто, и работать было невозможно. Охотников разрешил мне работать дома. У нас было дровяное отопление, печь топились ежедневно, и было тепло. Представитель ЦАГИ Демидов мне помогал, осуществляя связь с заказчиком, проверяя карты и добывая некоторые необходимые материалы к докладу. Доклад я написала полностью, хотя могла бы ограничиться тезисами, боясь что-то перепутать или изложить не так, я написала обо всем подробно. Мой доклад должен был состояться на заседании у Макаровского, заместителя начальника ГУАПа. Макаровский был старым специалистом, который был обвинен во время процесса над промпартией, но потом освобожден. Он был высоким, сухощавым, уже почти седым, суровым человеком. На заседании за длинным столом, покрытым зеленым сукном, помимо меня и Охотникова, а также Харламова, Некрасова и Демидова, от Саги, сидели еще военные с ромбами». Эти последние, как оказалось, были нашими противниками, так как настаивали на размещение цаги на Переяславском озере. «Где же ваш докладчик?» — спросил Макаровский Охотникова. «И когда тот представил меня, молодую девушку в черном платье с белым воротничком, считая, вероятно, что я произведу на Макаровского впечатление, то услышал от него, не имел чести знать». Пока я делала доклад, макарский сидел молча, но когда военные стали мне задавать вопросы, он почти не давал мне говорить, отвечая на многие вопросы сам. Про ликвидацию кроличьей фермы он ответил так. «Я кроликов вообще люблю, хотя они однажды изгрызли мой новый костюм. Вопрос о кроличьей ферме несложный, наш самолет пролетит нечаянно над ней, и все кролики подохнут от неизвестной причины». Со стороны Макаровского это было довольно смелое заявление, поскольку как раз незадолго до этого сам Сталин дал распоряжение повсеместно разводить кроликов, чтобы решить проблему с производством мяса в стране. Доклад я сделала хорошо, говорила, не заглядывая в написанное. Да его и трудно было сделать плохо, потому что в основу лег серьезно подготовленный обширный материал. Очень красочно были оформлены карты местности, на одной из которых была показана зона затопления с выделенным гидродромом, а на другой были намечены аэродром и планировка всех объектов института и соцгородка. Было засчитано заключение академика Вильямса и другие документы. В результате была принята резолюция о строительстве ЦАГи в соответствии с нашим предложением, чему очень обрадовались его представители. А Харламов мне сказал, ну, в этом соцгородке когда-нибудь вам будет установлен памятник при жизни. На другой день утром Охотников, оставшийся с Макаровским после нашего ухода, рассказала его реакции на мое выступление. «Поди, не такая уж умная, а доклад-то какой сделала?» Охотников был очень доволен и сдал приказ о вынесении мне благодарности, в котором говорилось, что на фоне невыполнения институтом других заданий это задание было выполнено в срок при отличном качестве. И снова встал вопрос о том, что я должна заниматься в геправе о чем-то другим. Охотников снова обещал послать меня в Германию и попросил подождать. Он согласился дать мне отпуск на 10 дней, во время которого я намеревалась поехать в Улюбавичи, где родилась моя мама и где жили две ее сестры. Мне хотелось познакомиться со своими двоюродными сестрами и побывать на могиле бабушки. Я послал телеграмму о своем приезде тете Анюте, и на станции Рудня меня ждала лошадь, запряженная в сани и теплая шуба. В большом родительском доме жила сестра мамы Анна, которая была моложе ее на 18 лет, ее муж Иларион Иван, чьи три их дочери, Татьяна, Людмила и Лидия. Старшей дочери Тани в Любавичах не оказалось, поскольку она училась в Смоленске на врача. Лима и Лида учились в школе, они были миловидными девочками, говорящими по-русски с большой примесью белорусских слов. «Мне наскучило жить в одиночестве, попав в семью, я была счастлива, все были рады, милы со мной, и я чувствовала себя...» Уютно, как в родном доме. С тетей Анютой мы ходили ко второй сестре моей мамы, Харитине, которая была моложе мамы всего на один или два года. Она жила в небольшом доме вместе с четырьмя дочерьми и сыном. В Любавичах осталось тогда только две ее младшие дочери от разных мужей, Люси и Тася. Старшая дочь Рая гостила в Томске у моей мамы, а Лиди с мужем забрали с собой брата Михаила и уехали работать куда-то на север. Так что я не могла увидеть всех моих восьмерых двоюродных сестер и брата и познакомилась только с четырьмя сестричками. Анюта сводила меня на кладбище, где была могила бабушки, простой земляной холмик, обложенный дёрном. На другой стороне дороги, ведущей из рудни в Любавиче, было еврейское кладбище, и я захотела туда пойти. Там покоилось несколько поколений шнеерсонов, руководивших хасидской школой. На камнях могилы шнеерсонов я увидела много разорванных в клочки исписанных листков, и тетя Анюта мне рассказала, что если евреи хотят обратиться с просьбами к Богу, то пишут ему письма и рвут их на могилах шнеерсонов. Они верят, что таким образом их жалобы и просьбы обязательно дойдут до Бога. Каждый вечер к нам в дом посмотреть на дочку Зинаиды приходили разные люди, которые знали мою маму или слышали о ней. и каждый вечер приходила тетя Харитина с двумя девочками. Погостив десять дней и насладившись семейным уютом, я уехала в Москву». Когда я после 10-дневного отсутствия вернулась в Гипроавиа, я прежде всего зашла к секретарю Охотникова Марии Алексеевне, с которой дружила. Хотелось узнать новости и то, как прошло празднование годовщины Октябрьской революции 7 ноября, и она мне рассказала, что Яков Фосипович, делая доклад сотрудникам, восхвалял заслуги Троцкого, что вызвало недовольство секретаря партийной организации Мне стало тревожно, я вспомнила другой случай. Я была в кабинете Охотникова по делам, когда комендант Гипроавиа, турок с короткой фамилией вроде Минжу, принес в кабинет большой портрет, чтобы повесить его на стену. Увидев, что это портрет Сталина, Охотников сказал, лучше бы Пушкина принес, а теперь еще и похвала Троцкому». Яков Осипович совершенно не мог понять ситуацию, сложившуюся в стране при Сталине. В тревоге за него были Мария Алексеевна и я, и Вера Яковлевна кровец, его заместитель по электрической части. Она была много старше меня, окончила технический колледж где-то за границей, была умной деловой женщиной, но немного рассеянной. Несколько раз приходила на работу в юбке или кофточке, надетой наизнанку». Спокойно прошел декабрь, я ждала обещанной охотниковой командировки в Германию и занималась обычной кураторской деятельностью. А в декабре я к Фосиповичу два раза приходил на Николу Воробинске вместе с Ефимом Александровичем Дрейцером, и несколько раз Дрейцер приглашал меня в свой дом на Трубно. Я подружилась с его сестрой Розой Александровной, и вскоре она стала моей главной подругой. Удивительно толково она вела этот дом, в котором часто бывало много гостей, друзей Ефима Александровича. В большой кухне царствовала домашняя работница Женя, но все распоряжения отдавала Роза Александровна. В семье Дрейцеров было пятеро детей – Лидия, Ефима, Роман, а также двое младших – Роза и смуил которые отличались от остальным тем, что были маленького роста. Однажды Охотников заявил, что просит разрешить ему поселить в пустой квартире бабеля одного иностранца, который собирается уезжать к себе домой, но перед отъездом – Хотела бы познакомиться с Москвой. Помню поручение Бабеля, я согласилась уступить ему большую комнату и перешла в узкую, небольшую. Оказалось, что охотников освобождает меня на 3-4 дня от работы для того, чтобы я сопровождала иностранца на выставке, в театр и в ресторан». Когда на следующий день я Осипович привез иностранца, то, к моему большому удивлению, им оказался хорошо знакомый мне мистер Хэллоуэй, работавший на кузнецк строя в одной комнате со мной. Удивление мистера хэллоя было ничуть не меньше, чем мое. Я не знаю, почему заботиться о мистере Хэллоуэе пришлось Охотникову. Могу лишь предположить, что Орджоникидзе обратился с этой просьбой к начальнику гипромеза Колесникову, а тот по старой дружбе передал это поручение Охотникову. А может быть, Орджоникидзе сам попросил об этом охотничестве? «Я ни слова не говорила по-английски, но, к счастью, мистер Хэллоуэй, проработав на Кузнецк-строе, стал немного говорить по-русски. Я водила его в Третьяковскую галерею, в Музей изобразительных искусств, Большой театр на балет «Лебединое озеро» и еще куда-то. Обедали мы в ресторане «Совой», который считался тогда самым лучшим. Наконец, мистер Хэллоуэй уехал в США». а я нашла в своем шкафу коробку у подсоленных орешков и 10 долларов. И первое, что я купила на эти деньги в Торксине, была бутылка сливок и белая французская булочка сайка. Голодновато было в Москве в это время. Новый 1933 год я встречала у Валединских в Лялином переулке вместе с Любочкой Макшеевой, ее мужем Анатолием, младшим сыном валидинских Володей, дочерью Вали, ее мужем. Пришли также их друзья. Старших валидинских не было дома, они на зиму уехали в Сочи. Валя недавно вышла замуж и была счастлива. Она меня уговаривала выйти замуж, убеждая, что быть замужем очень хорошо, даже прекрасно. В январе арестовали Охотникова. Больше я его не видела». и ничего не слышала, кроме того, что в тюрьме он объявил голодовку. Жена его, Александра Александровна соломка тоже была арестована, но позже, наверное, году в 34-35-м, и отбыла в лагерь около 20 лет. Когда она после смерти Сталина возвратилась в Москву, я прописала ее у себя, чтобы она могла получить комнату. После ареста Охотникова целый ряд сотрудников, которых он привел из гипромеза, уволили якобы по собственному желанию. С Яковом Осиповичем случилось то, чего мы с Марией Алексеевной и Верой Яковлевной боялись, но я почему-то совсем не ожидала, что тоже буду уволена. Надо было срочно устраиваться на работу, так как в это время в стране была объявлена паспортизация, а чтобы получить паспорт, необходимо было работать. Случилось так, что я неожиданно встретила на улице учившегося со мной в Томске Петухова, теперь уже архитектора. Узнав, что я без работы, он через кого-то из своих друзей устроил меня в Главное военно-мобилизационное управление ГВМУ, помещавшееся на площади Нагина. Это было первое подвернувшееся место. Вероятно, я могла бы вернуться в Гипромез, но мне было стыдно туда идти, так как, уйдя с Охотниковым, я почувствовала себя предательницей. В ГВМУ я тоже должна была работать куратором, но не авиационных объектов, а военных заводов, главным образом танковых. Как это ни удивительно, я совсем не помню, в чем заключались мои обязанности в ГВМУ. Помню только, что ко мне приходили военные, я должна была отвечать на их вопросы. Ни на одном заводе в Москве я не была и ни в одной из военных проектных организаций тоже». Запомнились лишь две командировки. первая была поездка в Харьков на танковый завод, где выпускались малогабаритные танки Т-34. На Украине в 1933 году был свирепый голод. Проезжая на трамвае от гостиницы до завода, я в окно видела изголодавшихся и умирающих людей. Больше всего было женщин с детьми. Они сидели, прислонившись спинами к заборам, парков и к стенам домов, и уже ничего не просили». Только на остановках были люди, которые подходили и просили хлеба. Зрелище было страшное. Пахло хлоркой, в трамваях на каждой конечной остановке проводилась дезинфекция. В городе было холодно, дул пронизывающий ветер, в гостинице не работало отопление, и ночью даже под несколькими одеялами невозможно было согреться. На заводе было тепло, питание в столовой довольно сносное по тем временам, и я приходила в гостиницу только спать. От этой командировки у меня осталось очень тягостное впечатление, и я долго не могла отделаться от преследовавших меня образов, распухших от голода, умирающих людей и трупов. В Москве, я думаю, мало кто знал о голоде на Украине, лишь ходили слухи, что Максим Горький посылал на Украину игрушки для детей, а не продукты». Весной и летом 1933 года моя жизнь была тесно связана с семейством дрейцеров, и Ефим Александрович, и его сестра Роза, и младший брат Самуил относились ко мне подружески, часто приглашали к себе. Их дом стал мне приятен и близок, я могла даже переночевать там в комнате Розочки, когда поздно засиживалась у них в гостях или когда мы вместе ходили в театр. Роза помогала мне советами, если я хотела купить себе что-нибудь из одежды. Самуил очень хорошо танцевал и научил меня фокстроту и танго, самым модным танцем в то время». Мы с Розой Александровной Дрейцер решили в мой отпуск в сентябре поехать на Кавказ к Черному морю. Ефим Александрович достал нам путевки в Сочи, в дом отдыха работников просвещения и бесплатные билеты от Москвы до Сочи и обратно. Роза Александровна уехала в намеченный день, а мне пришлось держаться почти неделю. Дело в том, что как раз накануне вышло постановление правительства, которым предписывалось молодым специалистам не работать в управлениях, а ехать на заводы и стройки. Поэтому я не могла уже просто уйти в отпуск, но вынуждена была уволиться с работы. Пообещав в отделе кадров, что после отпуска я приду за новым назначением, я оформила увольнение, завершила оставшиеся за мной дела, получила зарплату и отпускные деньги. Теперь я чувствовала себя свободной. Конечно, я совсем не думала возвращаться в ГВМУ. Я мечтала работать в метропроекте, где проектировали конструкции для московского метрополитена. Эта организация была создана в июле 1933 года. Накануне моего отъезда на Кавказ из Парижа возвратился Бабель. Он приехал один, без семьи. Я не встречала его на вокзале, и мы увиделись после того, как я вернулась домой с работы. Первая встреча была какая-то настороженная с обеих сторон. Но вечером того же дня Бабель пригласил меня на спектакль «Интервенция» в Ахтанговский театр. Поехали туда на извозчики, излюбленным в способе передвижения Бабеля. В театре сидели в одной ложе с Дмитрием Аркадьевичем Шмидтом, приехавшим с вказа Еще раньше я слышала о Шмидте от Бабеля, но только сейчас представилась возможность познакомиться с ним. Пьеса, написанная Львом Славиным, была поставлена отлично. Играли Горюнов, Куза, Рапопорт, Мансурова, Синельникова, Орочка, Журавлев. Спектакль всем очень понравился. В антрактах Шмидт смешил нас рассказом о том, как наши военные, вернувшиеся из заграничной поездки, кажется, в Германию, докладывали Сталину о быте военных за рубежом. а офицерьё ходят в белых воротничках о манжетах, и хоть какая бы ни была погода, каждый день мываются В таком же духе Шмидт изображал весь отчёт военных Сталину. Военная – это книга и око гордовиков. Примечание. Книга. Василий Иванович. 1882-1961 год. Командир первой бригады 6-й КАВ-дивизии. Конец примечания. И с театром, и с Бабелем, Шмидтом и несколькими актерами почему-то пошли в гости к Франкфурту, которого я хорошо знала по Кузнецк-Строю. Он недавно женился на молодой очень хорошенькой женщине, и у него родился сын. Мальчик был похож на отца, такой же рыжий с большим носом. Меня Франкфурт узнал, удивился, а потом начал рассказывать о том, как все на Кузнецк-Строю были в меня влюблены, и он в том числе. Мне было неприятно слушать такое вранье. К счастью, это быстро прекратилось и за Столье приняла более веселый характер, поскольку собралось много остроумных рассказчиков. Франкфурт, великолепный организатор и умный руководитель строительства, погиб, как и многие, в годы культа личности Сталина. Узнав, что я собираюсь провести отпуск в доме отдыха в Сочи, Бабель посоветовал мне воспользоваться свободным временем и поездить по Кавказскому побережью. Он сам захотел показать мне побережье, минеральную группу и кабардин балкарию Примечание. Так называется группа мест, где есть минеральные воды, то есть Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и минеральные воды. Конец примечания. Мы условились, что Бабель приедет в Сочи к окончанию срока моего пребывания в доме отдыха.